Глава четвертая. «Игорь, а я могу, пока государьня занята, уйти к тебе в гости?» — спросил принц, настоявший, чтобы воспитатель привел его к графу Приарскому. Попаданец Таней и только вернулись из парка в гостиную своих апартаментов и обсуждали возможность повышения урожайности в графстве. Еще в левории землянин понял, что о селекции растений тут не имели никакого представления, — хотя те, кто работал со скотом или птицей, о дарвиновском отборе интуитивно догадывались. Часто случалось наоборот, что на засев шла худшая, наименее пригодная к употреблению часть собранного урожая зерновых или овощей. Как в таких условиях вообще не выродились сельскохозяйственные культуры, для Егорова оставалось загадкой. «Ну да он ботаном никогда не был ни в школе, ни в жизни», так что свое недопонимание в этом вопросе Игорь себе прощал. «Твоя мама скоро вернется во дворец, Дин», сказала Таня, жестом отослав воспитателя из комнаты. Она взяла наследника герцогства за руку и подошла с ним к столу, на которой вполне чистоплотные паренек и молодая женщина уже накрывали легкий ужин. «Она все равно занята будет, и ей не до меня сегодня», рассудительно ответил мальчик. и оттолкнул руку раба, протянувшего ему блюдо с орехами и медовыми сладостями. Землянин сидел, откинувшись на спинку стула, и с улыбкой смотрел на Дина. «Ей действительно не до тебя. Зато я хочу тебе рассказать еще раз одну историю. Принц и нищий, помнишь? Я объясню, как мы с тобой подобный розыгрыш устроим. Хочешь? Разумеется». Какой юный артист откажется от участия в спектакле? Вот и Виконт Гирфельский заерзал на сидении в предвкушении захватывающих событий. Оставив после ужина Танию с наследником герцогства играть в шашки, попаданец отправился в дворцовую канцелярию. По мере возможности он старался быть в курсе актуальных сведений по ценам на товары, как на производимые в Герфеле, так и привезенные в городской порт, поэтому периодически заходил в службу податей и налогов, чтобы взять там необходимые данные. Тут не шла речь о том, что Егоров не доверял своему барону-шминцу Урвиру, сделавшему головокружительную карьеру, от прохвоста интенданта к титульному владетелю и сейчас ведавшему торговыми операциями приарского графства. Нет, просто Игорь предпочитал все держать на личном контроле. Доверяй, но проверяй. Чиновники герцогства привыкли к регулярным посещениям советника-правительницы и вопросов никаких не задавали. Уже через полчаса полноватая приятная красотка, ведавшая секретариатом в налоговой службе, протянула ему свиток с обновленными данными. «Если пожелаешь, господин граф, я стану сама доставлять тебе эти сведения», чуть скосив глаза в сторону, предложила она. «Мы каждую пятидневку готовим доклад к значею. Можно делать сразу копию, если министр двора или начальник канцелярии распорядятся». «Буду весьма признателен», — улыбнулся попаданец молодой дворянки. «А мне дадут разрешение пользоваться местами древних для перемещения в твой замок, если тебя не окажется во дворце?» Игорь сдержал смешок. Он-то думал, что Пышечка обаялась его телом и лицом, за что, как говорится, спасибо матери с отцом. А оказывается, все дело в любопытстве, впрочем, вполне понятном. «Людей, которые уже сумели оценить портальную магию, еще очень мало. Их рассказы будоражат сознание всех местных жителей и вызывают жгучее желание самим все попробовать. Как в далеком детстве Егорова, приехавший к нему в гости из далекой деревни двоюродный брат, когда им обоим было по пять или шесть лет, любил без серьезного повода кататься на лифте». «Без проблем», — пообещал он начальнице налогового секретариата, — «Сегодня же попрошу главу клана, чтобы она дала соответствующее распоряжение». Читать на ходу Игорь приучился еще в родном мире, поэтому сейчас погружение в перечень товаров и цен не помешало ему, как видеть боковым зрением приветствующих его в коридорах и на лестницах гвардейцев, придворных, слуг, так и заметить шедшую впереди Айсу, направлявшуюся к его апартаментам. Попаданец ускорил шаг и догнал своего вассала. «Лена Кавел, как съездила?» — спросил он девушку. Та «Да от неожиданности вздрогнула и совсем по-крестьянски охнула. О, Господи, Игорь, я...» «Пошли дальше, у меня расскажешь». Граф взял Айсу за локоть и повел к себе. Будучи не только умной, а еще и мудрой женщиной, Таня позволяла наследнику Гирфеля выигрывать в половине партий. Поэтому вошедшие Игорь и Айса... застали обоих шашистов в отличном расположении духа. Восемь лет — это не тот возраст для мальчишки, когда он сможет понять разговор взрослых без обстоятельных пояснений. И попаданец не стал придумывать повод для удаления Дина на время беседы с разведчицей. К тому же кое-что землянин решил рассказать принцу заранее. «Если голодна, то угощайся», — предложил Егоров Лене — «и докладывай». Рядом с доской для шашек стояли два серебряных блюда с фруктами и сыром и средних размеров кувшин с разбавленным вином. «Спасибо, но меня Яскил в своем трактире накормил так, что я еле из-за стола встала». Айса похлопала себя по животу, изображая пресыщенность. Но землянин не увидел, чтобы тот у нее был размером хотя бы чуть больше обычного. «Вина, если позволишь». Прислуга из комнаты была удалена, поэтому благородной Ленни самой пришлось поухаживать за собой, и с наполненным кубком в руке она присела на край дивана. Гарки и НИДА я встретила в договоренное время. Они сейчас в короне, сняли номер на двоих. Десяток бойцов, которые с ними прибыли, поселились в особняке комиссара Дильяна под видом его старых товарищей. Мальчишку-раба, похожего на виконта Дина, Эмилия забрала в штат-прислуги герцогских апартаментов. Ну вот. — Не ну вот, а доклад закончила. Учишь вас, учишь, — притворно нахмурился землянин. — Ладно, будем считать, что у нас все готово. Ловушка на охотников расставлена, осталось дождаться начала гона и положить наживку. Он посмотрел на принца. Дин заулыбался, догадавшись, что сейчас будет привлечен к какой-то игре. и не обманулся в своих ожиданиях. Чтобы никто не заметил подмены в нужный момент наследника на другого мальчишку, Игорь планировал сократить до минимума путь, который проделает переодевшийся в одежду Дина маленький раб. И уже придумал, как это сделать. С сегодняшнего дня принц начнет ходить на игровую площадку не через парадный подъезд, как это полагалось ему по статусу, а пользуясь одним из вспомогательных выходов, Тем, что находился в восточном крыле дворца. «Нам с тобой надо будет сейчас прогуляться», — сообщил Егоров мальчику. «Хочешь на качелях покачаться? Не хочешь? Но все равно пойдем. Присмотрим местечко, где можно будет над всеми подшутить». До возвращения во дворец герцогини и ее гостей друзья прошли до игровой площадки — Игорь подобрал подходящую неприметную комнатку вблизи выхода, в которой легко можно было заменить принца на раба. К сожалению, в средневековье для аристократов, тем более высших, не существовало магазинов готового платья, все шилось на заказ и по меркам, поэтому двух одинаковых костюмов у Дины не имелось. Известие о том, что ему предстоит снять с себя одежду и отдать ее рабу, который станет изображать из себя Виконта Гирфельского, Дина развеселила. Понятно, Игорь промолчал, что делается это ради обеспечения безопасности наследника, а не из желания подшутить. В том, что за выходом сына Латана из дворца кто-то станет следить, чтобы дать сигнал заговорщикам, попаданец не сомневался, но наверняка никто не будет сопровождать Дина весь путь по дворцовым коридорам. Не шпионы же в самом-то деле, что люди легата, что виконта. Интриганы примитивно-средневековые, не более. На ужине для графа и графини Приарских уже втором за день, только похожим на сегодняшний обед изобилием явства и демонстрации развлекательных представлений, все тех же Игорю надоевших, с помощью раскрытия замыслов попадание узнал у заговорщиков их ближайшие планы. Тянуть с имитацией похищения интриганы не собирались. В ближайшую пятидневку-две ожидалось возвращение в столицу графа Маена Моснарского, которого Виконт Бюстин считал наряду с графом Приарским своим соперником за сердце правительницы Гирфеля, и к тому же у придурков все готово для осуществления преступного замысла. Что Егорова расстроило всерьез, так это успех одного из чиновников легата в подкупе сразу троих гвардейцев, которые должны были отвлечь своих товарищей, несущих службу на внешнем периметре парковой ограды. Графу Симпилию чиновник уже показал этих продавшихся за 10 империалов вояк, а следовательно, лица и имена предателей не остались тайной и для землянина. Причиной искреннего разочарования попаданца явилось то, что почти вся нынешняя гвардия Гирфеля состояла из воинов бывшего второго кавалерийского полка, можно сказать, боевых товарищей Игоря. Обидно, что золотой ключик часто открывает даже самые сложные замки. «Эх, Фентер!» — вздохнул Игорь, все еще обдумывая полученные с помощью магии сведения. Войдя вслед за подругами в кабинет Латаны — куда они отправились после окончания торжеств. «Отличный же боец! Толковый десятник!» «Ты про кого?» — спросили его в один голос с герцогиня с графиней. «Неважно уже!» Землянин понимал, что имя унтер-офицера подругам ничего не скажет, а храбрость, проявленную тем в истории, они все равно не посчитают достаточным оправданием для измены. «Есть дела поважнее!» Много и подробно объяснять про предстоящие действия Егорову не пришлось. И Латана, и Таня все время были в курсе развития событий вокруг мнимого похищения Дина. Игорь лишь добавил недостающие штрихи и сообщил, что интриганы готовы приступить к действиям уже завтра, если наследник отправится на игровую площадку. «Считаю, что и нам нет смысла затягивать», — высказался землянин. Чем быстрее с этим неприятным делом завершим, тем лучше. — Почему неприятным? — От гримасы, слегка исказившей красивое лицо Ланы, большинство придворных могли бы лишиться чувств. — Что плохого, если мы придушим этих мерзавцев? Единственное, я до сих пор до конца не понимаю, зачем ты их все так усложнил? Раскаленный стержень у задницу имперского меняла и так развязал бы ему язык. — Ну, раз ты считаешь, что твой план лучше, то спорить я не стану. И насчет Бюстина согласна. Пусть поживет. — Недолго ведь, Игорь? — Совсем мало, — уверенно кивнул попаданец. — Он мне то же самое насчет семейки Роев обещал. И куликам с добряком сулил расправу. — Тань, ну зачем ты так? — Игорь прижал к себе жену. — Вот с легатом и чинорцем разберемся, и сразу же в родной или вор. Не просто было Егорову убедить принцессу в необходимости не захватывать Бюстина. Однако, выслушав аргументы друга, Латана их приняла. Действительно, кроме графа Симпилия, герцога Биранского и неудачливого жениха, все остальные участники заговора не были посвящены в то, что похищение будет не настоящим. а нанятых бандитов, как и имперского чиновника, подкупившего гвардейцев, ждет не оплата, а смерть от рук Виконта Чинорского и его людей. Захват графом Приарским одних лишь не до конца следующих заговорщиков не позволит легатую Бестину свести все к шутке, а правительница Гирфеля даст возможность обвинить представителя своего дядюшки-императора в тяжком преступлении. Вряд ли правитель Северного герцогства – И тем более младший брат владетеля Чинора подтвердят, что участвовали в планировании подлой задумки, даже если имперский легат станет говорить об их роли, а пытать столь важных персон невозможно. Правда, добиться у венценосной подруги согласия на свободу для Бюстина, бывший спецназовец смог только после клятвенного обещания смертельной расправы с этим горе-женихом. Точно сразу в Левор. — поймала графиня мужа за язык. — Не станешь отделываться срочностью своих прогрессорских дел? — Я пригляжу тут тань за реализацией земных выдумок, — пообещала Латана. — К тому же вы ведь кроем в гости аркой отправитесь, а обратно уже порталом. Это недолго. Не получится у нашего иномерянина отделаться от обещания данного моей любимой подруги. Да, Латана теперь тоже была осведомлена — о настоящей родине своего спасителя советника васала и друга она когда выдавалась и свободное время вместе с таней засыпала игоря вопросами и слушала его ответы словно сказку однако обе и герцогине, и графиня рассказанному полностью доверяли я не собирался отделываться соврал игорь, но у нас сейчас на нас у другое «А тебе, Лана, еще надо будет сыграть настоящую злобную истерику перед легатом». «Насчет этого не беспокойся», — отмахнулась правительница. «Мне играть не надо. Я реально в бешенстве с того самого дня, как ты мне поведал про задумку этих мерзавцев. Просто дам прорваться своим эмоциям наружу. И кое-что еще добавлю». Она встала. «Так, но я вижу, что пытать вас любопытством у меня не сильно получилось». «Еще как получилось», — утешила ее графиня. «Я себе места не нахожу. Пойдем?» Таня осмотрела тоностью за что то на мужа. «Давно пора», — засмеялась герцогиня. Между апартаментами герцогини и графов Приарских надо было пройти всего полтора десятка шагов и два гвардейских поста. Латана даже не стала переодеваться или снимать украшения. «Госпожа!» — попытался предложить ей свои услуги секретарь красавчик баронет. Мне нужно тебя сопровождать. — Нет, — герцогиня мотнула головой, — но я скоро вернусь. Посмотри, Айса уже уложила Дина. Если он еще не спит, скажи, что я приду его поцеловать. В очередном Ланином любовнике Игорь не видел плохих черт. Парень как парень, главное не подлец. Но что-то попаданца заставляло испытывать неуважение к баронету. Егорову не нравился сам способ — Которым молодой дворянин выстраивал свою карьеру через постель. Хотя попаданец помнил и в земной истории на примерах того же Потемкина или графа Орлова, что порой случались и удачные случаи подобных служебных взлетов, пусть и не всегда долговечных. Переживаешь, хватит субстанции или нет? По-своему оценила задумчивость друга герцогиня Герфельская. Скорее за то, чтобы в этот раз досталось что-нибудь путное. Игорь остановился, давая возможность своим дамам первыми пройти в распахнутую слугой дверь кабинета. «Не гневи, Хаус!» — толкнула его Таня в бок. «Он тебе еще ни разу не обидел!» «Ладно, не буду», — согласился попаданец, доставая заветный ящичек. «Только мне чего-нибудь боевого получить бы хотелось». и вновь попаданец испытал дежавю от устремленных на него горящих взглядов подруг опять он чувствовал себя фокусником от которого ребятня ждет когда он извлечет кролика и шляпы впрочем ему и самому не терпелось узнать что на этот раз приготовила судьба или хаос и он прикоснулся к пеплу нарга на да Произнес попаданец, когда пришел в себя после инициирования очередным заклинанием. Так я и думал. Ну, хорошо, хоть что субстанции хватило. Он сел в кресло, не забивая себе голову тем, что его подруги, включая и сюзы реншу, остались на ногах. Игорь! Таня стукнула его кулаком в плечо. Граф Приарский! — добавила грозы в свой голос Латана. Я уже 23 года, Игорь! — напомнил он супруге. — Графом Приарским поменьше, — сообщил Егоров Сузырянши. — Заклинание назову копирования. Не знаю, честно, смеяться мне сейчас или плакать. — Сейчас объясню, а вы посоветуете, что из этого предпочесть. — Хаос, порядок или черт с рогами. Но этот неизвестный благодетель опять обнес попаданца боевым или целительским умением — Ему досталась способность делать абсолютные копии любых предметов. Причем новое заклинание было первоуровневым, то есть до полного расходования резерва Егоров мог применять копирование 10 раз, как Таня или Лана свои огнишары, замедления или сигналки с ловушками. Казалось бы, очень полезное для его прогрессорских дел умение. Вот только, как обычно, дьявол скрывается в деталях. Копирование не было волшебством, его можно даже называть материальной магией. Чтобы из золотой монеты получить ее точную копию, необходимо иметь нужное количество соответствующего металла. Так и это еще не все. Игорь не имел возможности с помощью полученного умения создавать сразу кучу монет или стопку бумаги, даже если материала на все хватает. Копирование любого изделия, возможно, только штучное. Понятно, если бы у Егорова имелся под рукой автомат Калашникова или паровоз, то сейчас можно было бы торжествовать. Но где их взять? Мелькнувшая радость от воспоминания землянина Мазов Химии, что алмаз — это тот же уголь, сразу развеялась. «Структура вещества для изготовления подобия должна соответствовать структуре оригинала». Одним словом издевательство завершил свой рассказ граф Приарский. «Ты придумаешь обязательно, как это заклинание использовать», убежденно сказала Таня. «Даже сомнений нет», согласилась Латана. Посмотрев на подруг, Игорь понял, что смысл и тон сказанных ими слов не совсем соответствует их мыслям. Придется придумывать. Лана, напомни, в какую сумму нам эта кучка пепла обошлась.